Глава двенадцатая. Николас Батисто. Задание. Место за брата убийцу выполнено. Награда за выполнение плюс тысяча к репутации со старым Николасом Батисто. За получением остальных наград обратитесь к Николасу Батисто. Какой навык тебя интересует? – спросил старик, когда я вел его к Свободной лиге. Подмена личины. Тут же ответил я. Он покачал головой. Ты слишком слаб, чтобы овладеть им. Он мне необходим, Николас. Ты не представляешь, как трудно убийцы в обычных боях. Все знают, чего от тебя ждать. И любой противник, обладающий зачатками разума, готовится к бою, стараясь невелировать мое преимущество. Только знание подмены личины способно скрыть специализацию. Ну? Допустим, даже мастер подмены личины не способен скрыть все и от всех. Тебе же она сейчас не особо нужна, а в самом начале пути убийцы гораздо важнее наличие других навыков. Если хочешь, я дам тебе совет. Одевайся как воин и веди себя как воин, и никто не будет принимать тебя за убийцу. Я поморщился. В определенных кругах уже достаточно известно, что я убийца, вести、э, дела из-за этого довольно проблематично. Старик пожал плечами. Смени этот круг. Другое место, другие условия, другие люди. Ни один ассасин не работает там, где известно, что он убийца. Со временем о том, кто ты, забудут, и можно будет вернуться. Да ты просто кэп, пробурчал я себе под нос. Чего? Я коротко мотнул головой и погрузился в думы. Подмена личины откроется не скоро, но и тратить лишний навык на 0,2 критам я особого смысла не видел. Возможно, стоит спросить его самого. А чему ты можешь меня обучить взамен подмены личины? Николас тут же ответил: Я могу развить тебе неуловимость. Именно благодаря этому навыку я. считался одним из самых лучших убийц. Вам предложено изучить навык ассасина неуловимость, первый уровень. Описание убийца должен быть не только смертоносным, но и неуловимым. Плюс уровень к маскировке, плюс уровень к скрытному передвижению. Согласиться? Отказаться? Ну. Согласен, не самый плохой навык, особенно в свете предстоящего похода в Картос, но только неуловимость. Могу предложить любой из трех начальных навыков, но они у тебя наверняка уже есть. Разве я не уговорил тебя не подыхать в подворотне? Ты предлагаешь своему единственному ученику прятаться. М -м -м, помнится, ты просил подмену личины, а не какой-нибудь секретный удар. Я предложил тебе альтернативу. С маскировкой и скрытностью у меня все в порядке. Есть что-нибудь поинтересней?» Николас беззвучно выругался. «Ну хорошо, могу обучить тебя особому навыку». Вам предложено изучить навык ассасина «Обратный обманный удар. Первый уровень». Описание. обманной удар в сердце прямым углом, основывающийся на демонстрации намерения удара, а потом его проведении, повышающий критический урон. Я с досады сплюнул. А еще что-нибудь есть? Батиста возмутился. Что ты за ученик? Я предложил тебе самый лучший навык, что у меня есть, а ты плюешься. Где твое уважение? Извините, будущий учитель. Но проблем? С нанесением критов, э, обманных ударов у меня нет. Николас Батиста помолчал, буравя меня взглядом. Я припомнил, что мне говорила маскира про подмену личины. Кажется, наличие звания мастера и двух сотен параметра маскировки. Ни того, ни другого у меня, естественно, не было. Первая получают при наличии сотни уровней прокачки умений, соответствующие ветке специальностей. Для меня это будет не раньше 110 уровня. Второе, в принципе, можно до двух сотен вполне добить. С комплектом бижутерии мастера вора я получаю плюс 50, еще плюс 40 от доспехов. Хм, ну, допустим, обучаю я тебя начальным навыком подмены личины. Но ты понимаешь, что работать они будут отвратительно из-за твоего уровня подготовки. Я бросил, мастер, учитель. Я же тренируюсь. Мне бы только научиться. Я стану сильнее, а они у меня уже будут. Хорошо, это будет неплохое решение. Вам предложено изучить навык ассасина подмена класса первый уровень. Описание. Возможность выглядеть персонажем другого класса позволяет сбить соперника с толку. Талантливому убийце этого достаточно. Активируется выбором игрока. Требования. Активация возможна только вне зоны видимости других игроков и NPC. НПС. При появлении в области видимости персонажа убийца проходит проверку навыка подменной класса, ее успешность зависит от маскировки и уровня навыка, а также наблюдательности противника. Успешно пройденная проверка закрепляется за персонажем противника до изменения условий проверки уровня игрока и противника уровня навыка наблюдательности маскировки. проваленная проверка закрепляется за игроком до увеличения его уровня или уровня навыка. Согласиться? Отказаться? Я немедленно согласился. Николас, видя мою довольную морду, вздохнул и начал длинную лекцию о том, как именно увеличить вероятность пройти успешную проверку. Идея была стара как мир. Хочешь сойти за палыча? Оденься как палыч, за мага напяль балохон, а за эльфа нет. В моем случае за носорога и скупайся в болоте голышом. Я кивал, подмечая пункты, которые мне помогут. С палычем идея была неплоха хотя бы тем, что у меня был амулет поборника Пиаста. а частенько именно паладины становились его последователями. Заклинание лечения и специальность доктор, а полных доспехов целый ворох не зря же почти сотню легендарок выцепил в сокровищнице клана. «Нагибатель!» — вдруг остановился Николас. «Ты куда меня ведешь?» «В свободную лигу, конечно!» — ответил я. «Ты что?» — возмутился он. «Меня изгнали, и я больше не имею права в ней появляться». Вам предложено задание. Жизнь Николасабатиста редкое. Шаг первый. Найдите жилище для Николасабатиста. Описание. Изгнанный из свободной лиги за провал задания, раненный и ослабший, старый убийца выживал на улицах Дальгора целый месяц. Но его силы на исходе. Найдите Николасу безопасное укрытие, где он мог бы подлечиться и отдохнуть. Награда за выполнение плюс сто к репутации с Николасом Батиста плюс один навык ассасина вариативно. Штраф за провал. Николас Батиста умрет. Принять? Да. Нет. П. П.Ц. Я быстро принял задание и задумался. Интересно, а если бы у меня не было свободных слотов под навыки, он бы точно также сыпал заданиями и наградами, или просто не появился у Аграды? Помнишь, когда я читал гайды, в том числе и клановые? в которых никто не скрывает плюшки, там не было ни слова про изгнанного убийцу, помогающего прокачивать недокументированные на уровень навыки. С другой стороны, я не припомню игрока, которого бы так бросало, как меня. И еще вступительные испытания за носы говорили о том, что в структуре свободной лиги что-то изменилось и гайды устарели. Возможно, стоит поискать новые или написать их самому, но это позже. А пока займемся получением второго уровня подмены личины. Раз в Лигу путь тебе заказан, давай поищем что-нибудь подходящее вне ее стен. Я открыл карту в поисках ближайшей гостиницы. И подальше от нее, вот, постоялый двор либретто. Батиста скривился. «Три года назад я убил прошлого владельца». Значит, новый должен быть тебя обязан. Это дочь того старого хрыча. Да, ну ладно. Гостиница уютная. Недавно я там был. Отвел взгляд Николас и повздорил с постояльцем. Ясно. Гостевой двор добрый сосед. Следующий. Вздохнул старик. Перебрав добрую полсотню вариантов, я зло уставился на убийцу. Я месяц выживал на улице. Начал оправдываться тот. Или ты думаешь, что я должен был спать в канавах с бомжами? Ты мог хотя бы не валить всех подряд? Тот вздохнул. Я был немного разочарован в жизни и пытался заглушить боль вином. Понятно. Кстати, у тебя не будет стаканчика. Чего? Вина. Хотя бы глоток. Горло пересохло. Я окатил Николаса бешеным взглядом и протянул фляжку. Пей. Тот дрожащими руками открутил пробку и торопливо присосался. Тьфу, бля... Он сплюнул на мостовую прозрачную жидкость. Это что? Вода, мстительно ответил я. Ты же хотел пить. Минус сто к репутации с Николасом Батиста. Никогда не смей предлагать мне ничего слабже вина, прошипел он. Или твое обучение завершится быстрее, чем ты успеешь отвернуться. Простите, учитель. Ни капли не раскаявшись, ответил я. Так где же мы будем искать укрытие, если вы пьете не просыхая? Стоит вам приткнуть задницу не на мостовую, а потом начинаете тыкать ножом во все, что попадает под руку. Это уже ты. Давай придумывай, ответил Николас. А ножом я не просто так тыкаю, а на смерть. Да я уже понял. «Новая задача вырисовывалась в целую проблему!» «Я еще раз окинул взглядом карту, проверяя, не упустил ли я чего. Вроде нет. Может, в тюрьму его устроить? На недельку?» «Не, не стоит. Загрызет еще кого-нибудь, ищи потом!» «Остается только один вариант. Логово Бретта!» «Я все, ты где?» — написала Заноза. «Пип!» — подумал я. «Еще ее тут не хватало!»